Глава 29. Фастем была среднего роста, скорее маленькая, нежели большая, исполненная изящества во всей своей миниатюрной фигуре, наделённой удлинённой грацией и гибкостью, свойственными худощавому сложению. Это была та обманчивая худоба, где грудь могла наполнить, как говорил 18-й век, обила доне порядочного человека. Бёдра были как у толстой женщины, Когда как все остальные части тела сохраняли тех хрупкие и юные формы, какие имеет тело девочки, у неё была восхитительная физическая черта, ныне исчезающая покатые, красиво опадающие плечи. И когда она бывала декольтирована, на нежном выгибе её спины у лопаток виднелись две небольших ямочки, которые смеялись. И кожа её, одушевлённой бледности и почти неприметно разоревшая на лице, переходила на груди и на руках в ту матовую белизну, которую изобразил Тициан на груди своей возлюбленной. И далее темно-шатеновые волосы, вьющиеся на висках, где виднелись голубые жилки, и сияющий лоб, охолмленный буграми ума, и небольшой одухотворенный нос, в котором не было ничего трагического, и рот с насмешливыми углами, рот нежный и иронический. Иногда стававшийся полуоткрытым в застывшей улыбке статуи, всё создавало совокупность черт, совершенно неправильных, совершенно современных, совершенно парижских. Но их рисунок исчезал в игре лица, в обольстительной прелести глаз. Глаза Фастен были серыми, или скорее какого-то неопределённого оттенка. Глаза цвета волны, С тем мраком или той прозрачностью внутри, какая бывает в морской воде, когда проходят облака или вспыхивает свет. Глаза одновременно тёмные и светлые глаза, в которых плоское расположение духа вызывало черноту и почти злость, глаза, которые в счастье и в привязанности, в любви становились голубыми и совсем ласковыми. Да, именно такой взгляд был у Фастен, и в её фигуре Среди утончённого благородства осанки и гармонии скульптурных жестов всегда дрожала какая-то частица той неуёмной жизни, которую хранят даже во время покоя, через локоناتных плясуний.